Вернемся, однако, к нашему герою. Он теперь охотно возьмется за труд, но все-таки постарается, вероятно, как-нибудь избавиться от заботы о хлебе насущном. Я лично никогда не знал этой заботы. Я всегда обладал достатком, хотя и должен до известной степени трудиться ради того, чтобы иметь средства к жизни. Итак, я не могу в этом случае сослаться на собственный опыт и все-таки с уверенностью скажу, что положение человека, вынужденного заботиться о хлебе насущном, имеет как свои темные, так и свои светлые стороны. Оно и тяжело, и трудно, но в то же время и имеет огромное облагораживающее, воспитательное значение для человека. Между тем, я знавал людей, которых ни в каком случае нельзя было назвать трусами или слабохарактерными, которые отнюдь не воображали, что жизнь человеческая должна пройти легко и спокойно, без всякой борьбы, и которые чувствовали в себе мужество, силу, и охоту бороться даже в тех случаях, когда другие падали духом. И все-таки эти люди часто говорили «Боже, избави нас от заботы о насущном хлебе!» Ничто не душит до такой степени всех высших потребностей и стремлений человека. Подобные отзывы в связи с наблюдениями над собственной жизнью наводят меня на мысль о невероятной лживости человеческого сердца. Люди мнят себя мужественными и способными выдержать опаснейшую борьбу в жизни, а с заботой о насущном хлебе не хотят бороться. И в то же время хотят, чтобы победа в первой борьбе считалась более великой, нежели победа в последней. Объясняется подобное обстоятельство довольно просто. Люди знают, что выбирая более легкую, но в глазах толпы более опасную борьбу, принимая кажущиеся за истинное, борясь и побеждая в этой борьбе, они становятся героями героями совсем иного рода, нежели те, которые побеждают в той ничтожной и недостойной человека борьбе из-за насущного хлеба. Так, по крайней мере, судит толпа. Да, если кроме борьбы с жизнью из-за хлеба насущного приходится бороться еще с такими скрытыми внутри самого человека врагами, как трусость и тщеславие, то нечего и удивляться, что людям хочется избавиться от первой. Было бы, однако, со стороны людей гораздо честнее, если бы они признались, что избегают этой борьбы именно из-за ее трудности и тяжести. Раз же это так, то и победа в этой борьбе тем прекраснее. Поэтому люди, не испытывающие сами борьбы из-за хлеба насущного, должны открыто признать каждого ведущего ее истинным героем, должны отдать ему хоть эту справедливость. Если человек будет смотреть на заботу о хлебе насущном как на истинный подвиг чести, уже это одно значительно подвинет его вперед. В данном случае, как всегда и везде, вся суть в том, чтобы найти надлежащую верную точку зрения и, не теряя времени на бесплодные мечтания, уяснить себе свою жизненную задачу. Пусть задача эта, по-видимому, мелочно, ничтожно неприглядно и в высшей степени трудна. Надо помнить, что все эти обстоятельства лишь усложняют борьбу и придают большую ценность и красоту победе. Есть люди, которых украшает орден, и есть люди, которые украшают свой орден. Пусть же намотает себе это на ус каждый, кто, чувствуя в себе силы и охоту испытать себя в более великой и славной борьбе, принужден довольствоваться самой скромной и незавидной борьбой из-за насущного хлеба. Высокое воспитательное значение последней борьбы В том именно и заключается, что награда так несоразмерно мала, или, вернее, отсутствует вовсе, и человек борется из-за одной только чести. Чем выше награда, из-за которой борется человек, тем меньше с его стороны заслуги, тем больше может он опираться на различные двусмысленные, волнующие каждого борца страсти. Честолюбие, тщеславие, гордость – все это силы, обладающие громадной упругостью и могущие поэтому подвигнуть человека на многое. Тот же, кто борется из-за хлеба насущного, не может рассчитывать на эти силы. Они скоро изменят ему, какой же интерес может возбудить такая борьба в посторонних людях. Не имея в себе такой человек запаса иных сил, он был бы поэтому скоро обезоружен и побежден. Награда его уж слишком ничтожна. Потратив и время, и труд, измучившись и истомившись на работе, он, может быть, добился лишь самого необходимого для поддержания жизни и возможности продолжать ту тяжелую неприглядную трудовую жизнь. Я сказал, борьба из-за насущного хлеба имеет огромное облагораживающее и воспитательное значение. И вот почему. Она не позволяет человеку обманывать, обольщать себя самого. Если человек не будет придавать этой борьбе никакого высокого значения, то она действительно будет ничтожной борьбой, и он получит полное право жаловаться на свою печальную участь. Но эта борьба от того так и облагораживает человека, что невольно заставляет его, если только он сам не захочет убить в себе все хорошие чувства, видеть в ней именно подвиг чести. Ведь чем меньше награда, тем больше чести для борца-победителя. Итак, хотя человек, по-видимому, и борется в данном случае только из-за куска хлеба, Он борется в сущности ради того, чтобы обрести себя самого, свою «я». Мы же, все, кто не испытал подобной борьбы, но способен оценить ее истинное величие, будем с позволения этого борца почтительными зрителями, будем смотреть на него, как на самого почтенного члена общества. Как сказано, такой человек ведет двойную борьбу, и, потеряв в одной, он может в то же время выиграть победу в другой. Так, если мы представим себе почти невозможное, то есть то, что все его попытки заработать себе кусок хлеба окажутся тщетными, это будет означать его поражение лишь в одной борьбе, тогда как в другой он в то же самое время может одержать прекраснейшую победу, и на эту-то победу, а не на ничтожную награду, которой лишился, он и устремит свой взор. Напротив, тот, кто имеет в виду одну награду, забывает о другой борьбе и если не достигает этой награды, теряет все, а если достигает, то всегда более или менее сомнительным путем. Да, какая другая борьба имеет такое высокое воспитательное значение? Сколько детского простодушия, сколько смирения и глубокой веры нужно иметь для того, чтобы суметь смотреть почти с улыбкой на все земные невзгоды и труды, с которыми должен бороться бессмертный дух ради тела, чтобы довольствоваться малым, добываемым с таким трудом, чтобы всегда и при всяких обстоятельствах чувствовать над собою охраняющую руку провидения. Ведь легко только сказать, что величие Бога особенно проявляется в малом, но нужно иметь великую веру, чтобы воистину видеть это. Сколько нужно иметь любви к людям, чтобы, борясь заботой о куске хлеба, суметь еще разделять радость счастливых и протягивать руку помощи несчастным. Какое нужно в этом случае питать искреннее и глубокое сознание, что ты со своей стороны делаешь все от тебя зависящее, сколько нужно иметь настойчивости и предусмотрительности? Какой другой враг настолько лукав и неутомим, как забота о хлебе насущном? От этого врага не отделаешься несколькими смелыми жестами, его не запугаешь никаким треском и шумом, сколько нужно иметь ловкости и достоинства? чтобы уклоняться от его нападений и в то же время не бежать от него. Как часто приходится менять в борьбе с ним оружие, то выжидать, то упорствовать, то умолять. И с какой готовностью, радостью, легкостью и изворотливостью приходится делать это, если не хочешь быть побежденным. А между тем время все идет, и борцу так и не удается увидеть осуществление своих прекрасных надежд, исполнение желаний своей юности. Зато он видит, как достигают всего этого другие. Эти другие собирают вокруг себя толпу, вызывают ее рукоплескание, а он стоит на подмостках жизни одиноким артистом, у него нет зрителей. Людям некогда смотреть на него, и не мудрено зрелище его борьбы не получасовой фарс, его борьба — искусство высшего рода, которое не по плечу даже образованной публики. Но он и не гонится за этим. В 20 лет, скажет он, может быть, я и мечтал о борьбе на видной арене, под взорами молодых красавиц, сочувствие которых помогало бы мне забывать трудности борьбы. Теперь я возмужал и веду иную борьбу, но горжусь ею ничуть не меньше. Теперь я требую иных судей, знатоков. Теперь мне нужен взор незнающей усталости, способный прозреть сокровенное, видящий все подробности и все опасности моей борьбы. Теперь мне нужно чуткое ухо, способное внимать работе мысли, способное улавливать все движения, посредством которых лучшая часть моего существа высвобождается из путь соблазна. Вот какого судью мне нужно. На него-то и я устремлю свой взор. Его-то одобрение я ищу заслужить, хотя и не надеюсь на это. И если к устам моим приближается чаша страданий, я смотрю не на нее а на того, кто мне подносит ее. Я не устремляю взора на дно чаши, желая узнать, скоро ли я осушу ее, но на того, из чьих рук получаю я ее. С радостью беру я эту чашу и затем осушаю ее не за здоровье друзей, как на веселом Перу, когда пьешь сладкое вино, но за свое собственное. Я пью всю горечь этой чаши до дна, не переставая радостно провозглашать свое здоровье. Я верю, что этим напитком воистину куплю себе вечное здоровье. Вот как следует, по-моему, смотреть на борьбу из-за куска насущного хлеба. Я не стану особенно приставать к тебе, требуя разъяснения относительно того, как именно и где разрешаешь ты вопрос, лишается ли благодаря борьбе из-за хлеба насущного жизнь человека своей красоты, исключая те случаи, когда человек сам захочет этого, или, напротив, приобретает отпечаток высшей красоты. Но предоставлю этот вопрос на решение и усмотрение твоей собственной совести. Прибавлю к этому, что отрицать существование и смысл заботы о хлебе насущном – безумно. Забыть о ней потому только, что она минует нас – бессмысленно. Если же человек ссылается в добавок на свое мировоззрение – бессердечно или трусливо. Нет сомнения, что многие, многие люди не смотрят на заботу о хлебе насущном с надлежащей точки зрения или же видят в ней не то, что есть. Поэтому высказать пожелание, чтобы они имели мужество прозреть или не ошибаться взором, подобно старцам, о которых говорится, что они глядели не на небо, а на сусанну. Значит, пожелать им добра. Этическое воззрение на жизнь, согласно которому труд является долгом человека, имеет двойное преимущество перед эстетическим. Во-первых, оно соответствует действительности и выясняет общую связь и смысл последний, тогда как эстетическое воззрение носит в себе отпечаток случайности и не объясняет ничего. Во-вторых, оно дает необходимый критерий, благодаря которому мы можем рассматривать самого человека с точки зрения истинного совершенства и истинной красоты. Упомянутые преимущества говорят за себя сами, и их более чем достаточно для настоящего случая. Если желаешь, я отдам тебе в придачу пару-другую эмпирических замечаний. Не потому, чтобы этическое воззрение нуждалось в них, а потому, что, может быть, ты извлечешь из них какую-нибудь пользу или поучение. Один мой знакомый старичок имел обыкновение говорить, что очень полезно для человека научиться зарабатывать свой хлеб и что это одинаково возможно как для взрослых людей, так и для детей, лишь бы не было упущено время, выбран надлежащий момент. Я, со своей стороны, не думаю, что для молодого человека было бы полезно при первом же вступлении в жизнь взвалить себе на плечи заботы о хлебе насущном, но научиться зарабатывать свой хлеб следует заставить всякого. Столь восхваляемое независимое положение в жизни ведь часто оказывается опасной ловушкой. Каждое желание может быть удовлетворено, каждая наклонность развита, каждый каприз взлелеен до такой степени, что, наконец, все страсти сплотятся в опасный заговор и погубят человека. Человек же, которому приходится работать, никогда не испытывает суетной радости обладания всем, чего душа просит, никогда не научится опираться на свое богатство, удалять с дороги посредством денег всякое препятствие, покупать себе исполнение всех желаний, никогда не испытает горечи пресыщения, не соблазнится возможностью презрительно повернуться ко всему свету спиною и сказать, как югурста, «Вот город, он продается!» Нашелся бы покупатель. Словом, он никогда не вкусит плода той жалкой мудрости, которая делает человека глубоко несчастным и несправедливым к ближним. Поэтому я с большим нетерпением выслушиваю частые жалобы людей на то, что они, с их высокими душевными стремлениями и потребностями, принуждены работать, принуждены заботиться о хлебе насущном. И, признаюсь, даже желаю иногда появления какого-нибудь Гарун-аль-Рашида, который велел бы угостить этих нытиков за их жалобы не кстати, доброй порцией ударов по пяткам. Ты не принадлежишь к людям, принужденным зарабатывать себе пропитание, и я далек от мысли посоветовать тебе избавиться от своего состояния для того, чтобы поставить себя в такую необходимость. Подобные эксперименты бессмысленны и ни к чему не ведут. Но я скажу все-таки, что и ты в известном смысле должен трудиться над приобретением, если не средств, то, то условий жизни. Прежде всего, ты должен вступить в борьбу и победить свою природную меланхолию. Ты не принадлежишь также и к числу упомянутых нытиков. Ты меньше всего склонен жаловаться и прекрасно умеешь затаить свои страдания в самом себе. Берегись, однако, впасть в противоположную крайность, в тщеславное упорство, заставляющее тратить все силы на то, чтобы скрыть боль, вместо того, чтобы перенести и победить ее. Итак, герой наш готов трудиться, и не потому только, что это является для него «dim necessitas» — суровая необходимость, но добровольно, потому что он видит в этом высшую красоту и совершенство жизни но именно потому, что его готовность трудиться проистекает из его доброй воли, он и желает, чтобы его дело или занятие было трудом, а не рабством. Он требует для себя высшей формы труда, которую последний может принять как в смысле отношения к самому трудящемуся, так и к другим людям, а именно, желает, чтобы труд этот доставлял ему личное удовлетворение и в то же время сохранял все свое серьезное значение и в этом случае ему опять нужен совет. Обратиться за ним к мудрецу, доказывавшему необходимость обладания тремя тысячами годового дохода, герой наш сочтет, пожалуй, несовместимым со своим достоинством. Но и к этику, несмотря на то, что этот вывел его из первого затруднения, он тоже вряд ли поспешит обратиться. Наш герой похож на большинство людей. Он успел уже вкусить прелести эстетической жизни, и хотя и не настолько неблагодарен, чтобы не оценить помощи этика, предпочтет все-таки попробовать счастье в другом месте, надеясь в глубине души на совет этика как на первый резерв. И вот он обращается к другому, более гуманному, к эстетику. Так как праздная жизнь становится в конце концов бременем для всякого, то этот эстетик, может быть, тоже сочтет нужным сказать ему несколько слов О значении труда прибавив, однако, что труд не должен быть слишком тяжелым, а скорее приближаться к удовольствию. Можно, например, найти в себе тот или другой благородный талант, выделяющий тебя из толпы обыкновенных людей, и серьезно взяться за его обработку. Тогда жизнь получает для человека новый интерес и значение. Он занят, у него есть труд, в котором он может найти себе полное удовлетворение. Независимое же положение в жизни позволяет человеку заботливо взлелеять свой талант, оградить его от грубого прикосновения жизни и тем самым наслаждаться его высшим расцветом. Но талант этот, разумеется, не следует смотреть как на доску, на которой можно вынырнуть из волн житейского моря, но как на крыло, которое может высоко поднять человека над миром. Талант не рабочая кляча, но кровавый скакун, К сожалению, у нашего героя не оказывается никаких таких благородных талантов. Он просто человек, как и все. Да, в таком случае, скажет ему эстетик, вам остается только разделить участь толпы обыкновенных людей, быть простым чернорабочим в жизни. Не падайте, впрочем, духом, и такое существование в своем роде не дурно, даже очень честно и похвально. Усердный труженик ведь полезный член общества. Я уже заранее радуюсь, представляя вас в этом положении. Вообще, ведь чем разнообразнее проявление жизни и ее представителей, тем интереснее наблюдать их. Поэтому я, как и все эстетики, не люблю национальные одежды. Что может быть скучнее, однообразнее, зрелище целой толпы, одетой одинаково? Итак, пусть каждый делает свое дело в жизни по-своему, тем интереснее будет для нас, наблюдателей, Подобное отношение к жизни и высокомерное подразделение людей надо, надеяться, рассердит нашего героя. К тому же эстетик придает слишком большое значение независимому положению людей в жизни, до которого нашему герою, как известно, далеко. Может быть, он и тут еще не решится обратиться за советом к этику, а попытается искать его у кого-нибудь другого? Представим же, что он встречается с человеком, который скажет ему, Да, надо трудиться, надо зарабатывать свой хлеб. Так устроено в жизни раз навсегда. А, думает наш герой, теперь-то я попал на настоящего человека. Мы с ним одного мнения. И внимательно прислушается к его речам. Да, надо зарабатывать свой хлеб, продолжает тот, так раз и навсегда устроено в жизни, в этом, так сказать, ее оборотная сторона, изнанка. Человек должен спать 7 часов в сутки. Это время потеряно для жизни, но иначе нельзя. Затем работать 5 часов в сутки. Это время тоже потеряно для жизни, но делать нечего, приходится трудиться для того, чтобы доставать средства к жизни, к настоящей жизни, которую человек начинает жить, отбыв две упомянутые повинности. Труд может быть и скучным, и бессодержательным, лишь бы давал человеку средства к жизни. Напротив, талант никогда не должен служить человеку источником заработка. Талант должен беречь, лелеять для самого себя, для усложнения своей собственной жизни. Человек холит свой талант, любуется им, как мать дорогим дитя, воспитывает его, развивает. На это идут остальные 12 часов в сутки. Таким образом, человек 7 часов спит, 5 часов лишается человеческого образа, Остального же времени вполне достаточно для того, чтобы он мог сделать свою жизнь не только сносной, но и прекрасной. К тому же, если мысли человека не участвуют в упомянутой утомительной пятичасовой работе, то он может сберечь их вполне свежими и сильными для своего излюбленного дела. Что же, наш герой оказывается опять ни при чем. Во-первых, у него нет таланта, которому он мог бы посвятить 12 часов в сутки. Во-вторых, у него сложилось уже иное, более возвышенное воззрение на труд, отказаться от которого он не желает. И вот он решается опять прибегнуть к этику. Речь последнего коротка. У каждого человека должно быть призвание. Больше ему сказать нечего, хотя этика сама по себе и есть понятие абстрактное. Абстрактного призвания для всех людей не существует, а напротив, У каждого человека есть свое собственное. Этик, следовательно, не может указать нашему герою его призвание. Для этого ему пришлось бы сначала обстоятельно изучить эстетические стороны личности нашего героя. Да и в этом случае он бы, пожалуй, все-таки не решился сделать выбор за другого. Решаясь на это, он отрекся бы от своего собственного жизненного воззрения. Итак, этик может сказать нашему герою только то, что у каждого человека есть свое призвание, и что, когда этот последний найдет его, он должен выбрать его этически сознательно. Все, что говорил выше эстетик о талантах, есть в сущности скептическое и легкомысленное перетолкование того, что говорит теперь этик. Жизненное воззрение эстетика основывается исключительно на различиях. У некоторых людей, дескать, есть талант, у других нет. На самом же деле, Вся разница между людьми в том, что у одного больше, у другого меньше талантов. То есть разница только количественная, а не качественная. Воззрение эстетика вносит в жизнь разлад, которого нельзя устранить одним легкомысленным и бессердечным отношением к жизни. Этик, напротив, примиряет человека с жизнью, говоря, что у каждого есть свое призвание. Он не уничтожает упомянутых различий но лишь указывает на то, что, несмотря на все различия, люди имеют нечто общее, делающее их равными друг другу. Призвание. Самый колоссальный талант есть также только призвание. То есть не отличает человека от других людей, не ставит его вне условий действительности, но лишь теснее приобщает его к человечеству. Талант – призвание, а призвание – нечто общечеловеческое. У каждого человека есть призвание. На этом основании самый ничтожный индивидуум обладает всеми правами человека, и его нельзя выделить из числа прочих людей, нельзя предоставить ему делить участь животных. Он носит в себе печать общечеловеческого. Свое призвание. Этическое положение, согласно которому у каждого человека есть свое призвание, свидетельствует о существовании разумного порядка вещей, при котором каждый, если только захочет, займет свое место, выполнит свое общечеловеческое и вместе с тем индивидуальное назначение. Что же, становится ли жизнь при этом воззрении на нее менее прекрасной? Благодаря этому воззрению радость перестает быть случайным уделом одних только случайных избранников, как это доказывает эстетика и становится общим достоянием. Открывает врата в блаженную олимпийскую обитель всем и каждому. Как же скоро на талант не смотрят как на призвание, то есть не смотрят на него как на нечто общечеловеческое, тогда он является понятием абсолютно эгоистичным, а тот, кто основывает свою жизнь на таком таланте, усваивает себе взгляды и наклонности хищника, грабителя. Для такого человека талант есть только талант. Выше этого выражения он не знает ничего, и в силу этого стремится во что бы то ни стало выдвинуть свой талант вперед. Отсюда вполне естественно, что такой человек склонен вообразить себя каким-то центром и требовать, чтобы все условия были принорвлены исключительно к успеху и процветанию его таланта. Эстетическое наслаждение талантом только в этом и заключается. Встреться же такой талант с другим, однородным ему талантом. Он вступит с ним в борьбу, и они борются между собой на жизнь и насмерть. Их ведь не связывает ничто общечеловеческое, так как они не видят в своем таланте высшего, истинного значения, не считают его призванием. Обратившись к этику, герой наш следовательно нашел, что искал. Ему указали источник существования. Труд а в ответ на его требования для себя высшей формы труда выяснили ему высокое значение всякого труда в смысле призвания. Ведь, являясь призванием каждого человека, труд является и призванием нашего героя, то есть должен удовлетворить все его личные нравственные запросы, делая его равным каждому человеку. Большего он не требует. «Если мое призвание, мой труд и скромен, говорит он, — Я все же могу быть верным ему, и вследствие этого равным даже тому, чье призвание имеет величайшее значение. И измения своему призванию, я совершил бы такой же грех, как и человек с величайшим призванием. Этическое воззрение на жизнь, согласно которому у каждого человека есть свое призвание, имеет таким образом двойное преимущество перед эстетическим, поддерживающим теорию о значении талантов. Во-первых, оно занимается выяснением не случайных явлений жизни, но общего закона ее. Во-вторых, выясняет, что именно исполнение этого общего закона и придает ей высшую истинную красоту. Талант становится прекрасным лишь тогда, когда на него смотрят как на призвание. Жизнь прекрасная лишь тогда, когда каждый человек имеет свое призвание. Итак, Наш герой нашел для себя высшую форму, вернее, высшее истолкование труда, нужное ему для личного своего удовлетворения. Истолкование – это его труд, его призвание. Истолкование – это является для него своего рода верительной грамотой на существование. Но теперь он хочет также, чтобы его труд имел значение и для других людей. Иными словами, хочет совершить нечто. Здесь ему опять грозит опасность заблудиться. Эстетик, например, скажет ему, что главное — сознавать в себе талант. Совершить же или не совершить при этом что-нибудь — вопрос второстепенный. Затем наш герой может натолкнуться на человека, обладающего ограниченным практическим умом и воображающего, что он со своим бестолковым усердием совершает все, что только вообще можно совершить. Может он встретиться и с другим высокомерным эстетиком, который полагает, что совершить нечто – удел немногих избранников, что только некоторые великие таланты совершают нечто. Все же остальные люди существуют по причине излишней производительности или расточительности природы. Ни один из поименованных людей, однако, не удовлетворит нашего героя своими объяснениями. Пусть же он обратится к этику. Этик скажет – Все, что совершает или может совершить каждый человек, это делать свое дело в жизни. Так, если бы совершать что-либо могли благодаря своим случайным преимуществам лишь некоторые избранники жизни, то скептическое воззрение на жизнь действительно восторжествовало бы. Дело, однако, в том, что каждый человек совершает в сущности одинаково много. Я не проповедую здесь безразличного отношения к жизни но хочу лишь предостеречь людей относительно неосторожного обращения со словом «совершать», которое всегда вызывает твои насмешки. Ты говоришь даже, что изучал интегралы, дифференциалы и учения о пределах специально для того, чтобы иметь возможность вычислить, как много совершил для общего блага образованный труженик, писарь в Адмиралтействе. Советую тебе, однако, направлять твои остроумные насмешки на тех, кто вечно носится со своим «я» и выставляет его на показ, а не употреблять их с целью исказить истинное значение понятия слов. Слово «совершать» обозначает отношение моей деятельности к чему-то, лежащему вне меня самого. Легко понять, что отношение – это не во власти человека, и что поэтому сказать «он не совершает ничего» можно с одинаковым правом и о человеке с величайшими талантами, и о самом незначительном субъекте. Нечего искать в моих словах выражения недоверия к жизни, в них скрывается, напротив, признание моей собственной незначительности и уважение к значению всех людей вообще. Исполнить свое дело может одинаково хорошо и великий талант, и самый незначительный человек, точно так же, как исполнить что-либо сверх того, не в состоянии ни тот, ни другой. Совершить что-либо, следовательно, не во власти человека, Но помешать себе совершить что-либо вполне. Итак, пусть каждый откажется от высокомерной мысли совершить что-либо, пусть не тратит времени на тщеславные попытки и проверки себя, а просто и скромно делает свое дело. Удастся ему совершить этим что-либо его счастье, пусть он радуется ему, но не ставит себе в заслугу. Пусть также никто не ропщет на судьбу и не отчаивается, если счастье это так сказать, не дается ему в руки. Представим себе Бук. Его дело расти, пускать побеги, выгонять листья и доставлять людям приятную тень. И вдруг он сказал бы себе самому, «Сюда, где мне приходится расти, некому и незачем приходить. Я вечно буду стоять один, и к чему же мне расти, к чему выгонять листья, что я совершу этим?» И перестал бы делать свое дело. А между тем со временем пришел бы какой-нибудь путник и сказал, Вот если бы это дерево было погуще, я мог бы отдохнуть в его тени. Каково было бы дереву слышать это, будь оно вообще в состоянии слышать? Каждый человек может таким образом совершить нечто. Каждый человек может делать свое дело. Дело одного человека может существенно разниться от дела другого, но это ничуть не изменяет самого положения вещей на основании которого у всякого человека есть свое дело и которое объединяет и равняет между собой всех людей. Поэтому даже тот, чье дело в жизни ограничивается развитием его собственной личности, даже он совершает в сущности не меньше всякого другого. Но в таком случае, скажут мне, пожалуй, был прав и эстетик, высказавшийся за удовлетворение человека одним сознанием своего таланта. Нет. Его ошибка состояла в том, что он остановился на эгоистическом определении сущности таланта, самовольно причислил себя к избранным, не хотел совершить общечеловеческого, не смотрел на свой талант как на призвание. Подтверждаю поэтому высказанное мною убеждение с ссылкой на любую молодую девушку. Девушки, как известно, меньше всего предназначены совершать что-либо. Пусть даже взятая нами в пример «девушка будет счастлива в любви», пусть следовательно у нее отнимут последнюю возможность совершить что-либо, но пусть только она развивает свою личность, и она делает свое дело, то есть совершает не меньше всякого другого. Итак, слово «совершать» тождественно словам «исполнять свое дело». Вообрази же себе человека, движимого глубокими и искренними чувствами, которому никогда и в голову не приходит размышлять о том, Должен ли он и удастся ли ему совершить что-либо? Упомянутые чувства бьют в нем ключом и проявляются в деятельности сами собой. Пусть, например, он будет оратором, проповедником или чем тебе угодно. Он говорит не для толпы, не для того, чтобы совершить нечто. Нет, затаенные в груди его дивные звуки сами собой рвутся на свободу, и лишь удовлетворяя их стремлению, может он чувствовать себя счастливым. Думаешь ли ты, что такой человек совершает меньше того, кто вырастает в своих собственных глазах при одной мысли о том, что он призван совершить нечто, кто постоянно подогревает этой мыслью свою энергию? Возьми затем автора, никогда не думающего о том, будут ли у него читатели или удастся ли ему совершить что-либо своим сочинением, но имеющего в виду одну истину, преследующую лишь выяснение истины, Совершит ли такой писатель меньше того, чье перо работает под непрестанным надзором и руководством мысли о том, что он совершает или намерен совершить нечто? Странно, однако, в самом деле, что ни ты, ни я, ни сам герой наш, ни даже тот хитроумный эстетик не заметили, что и у нашего героя есть талант. Но он у него есть, раз талант – призвание, а призвание есть у каждого. Выясняется это, впрочем, только теперь, когда герой усвоил себе верный взгляд на труд, на талант и на призвание. Да, вот как долго могут таиться в человеке несозревшие еще духовные способности. Достигнув же известной точки развития, они проявляются сразу, по всей своей силе. Эстетик скажет, пожалуй, «Поздно уж успели совратить человека, жаль». Этик же, напротив, скажет «Хорошо, что случилось именно так». Теперь можно надеяться, что талант не будет для него камнем преткновения. Он поймет, что человеку не нужно ни независимого положения в жизни, ни пятичасового подневольного труда, чтобы сберечь свой талант от враждебных влияний. Иными словами, отнесется к своему таланту как к призванию. И вот герой наш трудится, зарабатывает себе средства к жизни. И этот труд вполне удовлетворяет его, доставляет ему удовольствие. Он следует своему призванию, делает свое дело одним словом, словом, наводящим на тебя ужас, имеет свой кусок хлеба. Не раздражайся, в устах поэта это звучит куда красивее. Вместо позолоченных пряников детства он получил честный кусок хлеба. Затем? А затем что? Ты улыбаешься, ты уже подозреваешь что-то и ужасаешься моей прозаичности. «Да, — говоришь ты, — остается только женить его, сделай одолжение. Я ничего не имею против такого благочестивого намерения». Удивительно, какая благоразумная последовательность соблюдается в жизни. Сначала кусок хлеба, затем жена. Что до меня, то я лишь протестую против одного. Пожалуйста, не величай своего клиента героем. До сих пор я все ждал, надеялся, не хотел еще махнуть на него рукой, но теперь... «Извини». «Я вам не товарищ, и не хочу больше слушать твоей истории. Человек, у которого есть верный кусок хлеба и жена, может быть очень почтенным господином, но, надеюсь, он не претендует на имя героя». Итак, по-твоему, чтобы заслужить имя героя, человек должен совершить что-нибудь необычное. В таком случае перед тобой открывается блестящая перспектива. Представь, однако, что надо много мужества для того, чтобы решиться остаться обыкновенным человеком и делать самое обыкновенное дело. Тот же, кто обнаруживает много мужества, мне кажется, имеет все права назваться героем. Вообще, при выдаче диплома названия героя следует обратить внимание не столько на то, что совершает человек, сколько на то, как он это совершает. Один может покорить целые народы и царства и все-таки не быть в сущности героем. Другой может выказать геройство, победив только самого себя. Один проявляет свое мужество в деяниях необычайных, другой в самых обыкновенных. Вся суть в том, как он делает свое дело. Ты не станешь, конечно, отрицать, что герой наш уже проявил предыдущими своими поступками наклонность быть не совсем обыкновенным человеком и поэтому я еще не могу быть за него вполне спокойным. На этой наклонности ты, вероятно, и основал свою надежду на то, что он окажется в конце концов настоящим героем, а я, по той же причине, опасался, чтобы из него не вышло с ума с Я был к нему таким образом столь же снисходителен, как и ты. Я надеялся на него настолько, что с самого начала назвал его героем хотя я не раз боялся, что он окажется недостойным этого титула. Если же мне удастся женить его, я спокойно и радостно сдам его с рук на руки жене. Он вполне заслужил своей предыдущей строптивостью, чтобы его отдали под особый надзор. Надзор этот как раз и возьмет на себя его жена, и все пойдет хорошо, стоит ему только выказать поползновение быть необыкновенным человеком, жена живо вернет его на надлежащую дорогу и ему таким образом удастся заслужить имя героя без всякого шума. Женив моего героя, я могу и покончить с ним, если, впрочем, он сам не почувствует ко мне особенного влечения и дружбы, на которые я охотно отвечу под условием, что он будет продолжать свое геройское шествие по пути жизни. Он увидит тогда во мне верного друга, и наши отношения не будут лишены известного значения». С тем, что ты к этому времени окончательно махнешь на него рукой, он, вероятно, сумеет примириться тем легче, что сам почувствует, насколько было бы неестественно, и потому на твое участие к нему, после того, как он не оправдал твоих надежд и женился. Мне же останется только поздравить его с таким счастьем, какого от души желаю всем женатым людям. Мы несколько поторопились предупредить событие. У тебя еще довольно времени питать твои надежды а у меня – мои опасения. Герой наш еще не женат. Являясь человеком, как и все, и имея поэтому склонность ко всему необыкновенному, он к тому же несколько неблагодарен и опять, пожалуй, пойдет за советом к эстетику. Разумеется, он постарается как-нибудь замаскировать свою неблагодарность. Этик действительно помог мне уяснить мои обязанности к самому себе, Ему обязан я и своим серьезным воззрением на труд, которое облагораживает и скрашивает мою жизнь. Но что до любви, я желал бы следовать свободному влечению сердца. Любовь и строгие требования этики мало гармонируют. Любовь относится уже к чудной, полной свободы, непринужденности и красоты области эстетики. Видишь, мне еще придется порядком повозиться с нашим героем. Он, видимо, даже не вполне понял предыдущие уроки. Он все еще думает, что этика исключает эстетику, хотя сам же должен был сознаться, что этическое воззрение придало его жизни красоту.